«Зимние заметки о летних впечатлениях». Конец эпиграфа. Примечание. Все последующие эпиграфы также взяты из зимних заметок Достоевского. Конец примечания. Глава первая. «Вы помните Сан-Джеминьяно? Как там звонят колокола?» Строчки из какого-то стихотворения. Кем оно написано и что там дальше, не знаю. «Вы помните Сан-Джеминьяно? Как там звонят колокола?» Видимо, я запомнила их с голоса Леонида Ещенко, молодого офицера, бывавшего у моих родителей в начале 20-х годов, а позже спившегося, опустившегося, погибшего. Пускай я умру под забором, как пёс, пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занёс, то вьюга меня целовала. И это он читал тогда, и это я помню с тех пор. Спустя годы, натыкаясь в всеотвариниях на давно уже знакомые строки, я вновь слышала голос Ещенко. Он и сам писал стихи, некоторые посвящённые моей матери. В её архиве хранится тетрадь, исписанная почерком, скорее мелким, но с крупными прописными буквами. Там нет Санджиминьяно, но всё мне кажется, что слова эти Ещенко. Моя мать на Бестужевских курсах изучала эпоху итальянского возрождения и была отправлена моим дядей в Оейковым в Италию. Дядюшка-профессор считал, если человек занимается эпохой Возрождения, то он обязан подышать воздухом его колыбели. И мыть какое-то время этим воздухом дышала, влюбилась во Флоренцию и, конечно, ездила в Сан-Джиминьяно, это рядом. Годы и годы слово Сан-Джиминьяно звучало во мне музыкой стиха, воспринималось как стихи. Никакого реального города, место под солнцем, за этим я ощущалась, убеждена, что я услышала их в вот наитажном доме под железной крышей в нашей первой беженской квартире в Харбине на Деренской улице. И вот когда после Харбина двадцатых годов прошло более полувека, жизнь прошла. Я иду по крутой и узкой средневековой улице, и чем выше, тем виднее знаменитые квадратные башни. И я не верю, что это тот самый Сан-Жемьеньяна И я в нём. Рядом мой старый друг. Мы познакомились в Шанхае летом 1942 года. Тоже уже жизнь тому назад. Оба мы, мягко говоря, не молоды. Ему за 70, мне за 60. И нельзя сказать, чтобы здорово. Он перенёс два инфаркта, неблагополучно со слухом, только что купили новую батарейку для аппарата. Не ладно со зрением, несколько пар очков для разного света, для разных расстояний. Это однако не мешало ему водить машину. Не всё в порядке и со мной. Полярный артрит. На улицах, в храмах мой спутник время от времени заботливо: "Не устали? Хотите посидеть?" Я в усталости сознавалась, он никогда, мужское самолюбие. Лишь однажды в жару на длинном мосту перед Венецией шли пешком, попросил таблетку. Он вечно всё терял. Его лекарство держу при себе. И я, испугавшись вывернутого камня серого лица, нащупала в сумке позолоченную коробочку и, извлекая из нее белую горошину, очень ясно вообразила в эти секунды. Ему плохо, он падает, а я мечусь на этом чужом мосту, хватаю за руки прохожих. Но Венеция была позже, а сегодня мы, покинув автостраду, свернули на неширокое ведущее в Сан-Джеминьяно шоссе — Едем спокойно, 50-60 км, и внезапно на каком-то повороте показался стройный и отчетливый силуэт этого города прекрасных башен. Замедляем ход, въезжаем в старинные ворота, ищем место, где оставить машину, оставляем, идём пешком наверх, и чем выше, тем видней знаменитая башня. В 14 веке построенная для военных нуждности, а сегодня неизвестно к кого и от чего охраняющая, но зато ставшая славой и гордостью этого маленького города. Слегка задыхаясь, мы ступили на площадь Делацстерна, своё название получившую от каменного в центре колодца, 13 век, сохранившего на боках своих впадины от верёвок, привязанных к кувшинам, коим черпали воду. Мы ступили на тяжёлые каменные плиты площади, Суровые дома, выступающие карнизы, много слепых, закрытых ставнями окон, трава из расщелин башен. И я, уже видевшая площадь Кампо в Сиене, думаю о том, что, видимо, лишь итальянским городам удалось принести сквозь века до наших дней, удержать свой облик, сложившийся в их тричента, экваторичента. А тут уже яркие тенты и цветные зонты над столиками кафе. Сувениры, расположенные на лотках, развешанные на стендах, глиняные тарелки, плетеные корзины, медные тазы и кастрюли. А на каменных плитах площади несколько автомобилей разных форм, расцветок, легкомысленная современность, вторгшаяся в мрачное Средневековье. Мы зашли, разумеется, в одну из двух знаменитых церквей Сан-Джиминьяна, но вот в какую? Сан-Агостина или колледжиата? Не помню. Значит, чем именно была знаменита данная церковь, фресками ли, мозаиками ли, из головы выветрилась? Помню, что эта забывчивость, говорящая о поверхностном отношении к открывшимся мне красотам, не украшала меня. Я виновна, однако, разумеется, заслуживаю снисхождения». «Наше путешествие было строго ограничено во времени. Моему спутнику необходимо вернуться в Париж не позже 30 сентября, а мне удалось попасть в Рим лишь 13-го. За эти две недели мой друг намерен был мне много чего показать. Все спланировал заранее, уделив одним городкам двое суток, другим сутки, а в третьей мы должны были заезжать по пути, и, проведя там несколько часов, обед и торопливый осмотр достопримечательностей, мчаться дальше». В Сиену и Сан-Джиминьяно, двое суток на Сиену, из них полдня на Сан-Джиминьяно. Я попала после того, как на меня обрушился Рим, 3 1/2 суток. Рим с его музеями, площадями, фонтанами, Ватиканом, Сикстинской капеллой, остатками античных императорских сооружений и толпами, толпами, толпами туристов. Я пребывала таким образом в состоянии некоторого ошеломления. Всю жизнь я слышала о книге Муратова Образы Италии. Всю жизнь собиралась читать её, но обычные потребности не думала. Но вот узнав, что еду в Италию, не мечта, а реальность, раздобыла книгу, погрузилась в неё. Этот бесценный двухтомник, рассказывающий об истории, об искусстве итальянских городов, я читала прилежно, но голова моя не была в состоянии удержать все сведения, на неё выливавшихся. Я путала Барамине с Перине. Это еще куда не шло оба барокко, оба современника. Дела ошибки более серьезные, однако кое-что память удержала. И знакомство с трудом Муратова все же помогло мне хотя бы как-то упорядочить мое разнообразное и пестрое впечатление. Наступил час второго завтрака, и мы могли бы неприхотливо закусить в кафе, их полно на тротуарах, но спутник мой был человеком именно прихотливым. Не кафе ему подавай, а ресторан. Да это самый лучший. В самом лучшем все стали были заняты. Нам предложили подождать минут 30. Я ждать была готова, мой спутник нет. Человек состоятельный, он привык к тому, что в обществе потребления им, кстати, беспрестанно проклинаемым. За деньги можно получить всё. И очень сердился, если этого и редко не происходило. А ведь богат был не всегда. Его родители, попавшие в Париж с беженской волной 19-20 года, цену различных жертв ухитрились дать сыну образование. Сын казался не только трудолюбив, но и талантлив». Было у него, видимо, тесемь пяди волбу, та страстная любовь к им избранной профессии инженера-строителя, какие позволили ему в неравных условиях, а патриот, французский язык не родной, и институт отлично закончить, и работу найти. Сначала в Индокитае, а затем и в Париже. Теперь он на пенсии, что-то скоплено, да и фирма его то и дело обращается к нему, известному крупному специалисту за консультациями не бесплатными. И забыто трудное молты с тём путешествую, уже не знает и ни отелей кроме лучших, и иных ресторанов не знает. Мне сливоватой той усмешкой: "Что делать, голубчик? Я привык к комфорту". "Ждать? Ну вот ещё. Найдём что-нибудь другое. Должен быть тут порядёшный ресторан в этом городе". А ресторан был куда скромней предыдущего, но зато столики на улице. Это я считала своей обязанностью воскресать, но зато Там бы мы сидели в помещении, а тут на воздухе. И какая прелесть эта улица. Нам просто повезло, что мы в тот ресторан не попали. Утешен, разгладились морщины на челе. Каким молодым я помню это чело, это лицо, тем августом 42-го года. Принесли карту вин, время мы пили только белое, переехав в Тоскану, перешли на красное, к Янте. К Янте бывает разное. А лучшее это то, где на этикетке изображен черный петух. А вот какими сведениями я обгощаюсь путешествуя, но если вдуматься, к чему мне они? Беда, к яинце с чёрным петухом тут не оказалось. За спиной своей я слышу взволнованный шёпот, доносящийся из недр ресторана. Угадываю его значение. Синьор неизвестной национальности объясняется на плохом итальянском, а синьори говорит на языке доселя Сан-Джиминьяно не слышанном. Требует чёрного петуха, а его нет. Сама хозяйка, прижимая к груди две бутылки, выходит к привередливому чужеземцу. Это вино не хуже петуха, и это не хуже. Сообщается возраст вин, место рождения, еще какие-то подробности их биографии. Какую из бутылок позволит открыть сеньор? Сеньор колеблется. Неужели этот капризник потащит меня еще куда-нибудь в поисках петуха? Дался ему этот петух, надо выключаться, пока не поздно. Включаюсь я, настраиваю на открытие вот этой бутылки. Ты что, наугад? Хозик смотрит на меня благодарно, кивает ласково: "Мы победили". Бутылка открывается. Вино пригубливается, и я восклицаю, что оно вполне, вполне спутнику моему не так уж хочется ещё куда-то идти. Он соглашается, что вино терпимо, но и место в самом деле примилое. Вот только что этот чёртов фургон Но чертов фургон, повернутый к нам своим рекламным обыклеенным боком и мешавший видеть перспективу улочки с ее древними пережившими столетия стенами, вскоре отъезжает, и жаловаться было уже совершенно не на что. Позавтракав в Сан-Жеминьяно, мы покинули город прекрасных башен, направляясь в Сиену. Туда мы явились из Рима накануне под вечер, остановились в отеле «Италия», И я успела лишь одну площадь кампо повидать, а в сие немногое над посмотреть. И было решено устремиться прямиком к знаменитому дому, мне очень хотелось взглянуть на отель, покинутый нами утром. Умыться, переодеться, обмы мы выглядели не презентабельно. Пятно от томатного соуса на светлой рубашке моего спутника, у меня измятое платье и испачканные туфли, ходя по ресторану в взволнованной дискуссии о винах, заправляла салат, приснула оливковым маслом на одной из моих летних туфель, и это тёмное пятно, алчно въевшееся в синюю джинсовую материю, томило меня и раздражало. Очистится бы отмыться, оно, я не смела об этом заикнуться. «Следовало пока светло посмотреть дома, и то, что внутри дома, и палаццо, публику, туризм, не отдых, о, трава, и за работу!» Обычно восклицал мой спутник, поднимаясь из-за столика кафе или ресторана. Работать же надо добросовестно, и не могла осознаться, что готова чем-то пожертвовать, чего-то не увидеть ради приведения себя в порядок. Ну вот мы и отправились в Сиену, именуя отель прямиком к знаменитому Дуома, А по дороге я беседовала об этом городе Мадоны, кое-что припомнила из Муратова, о том, что Данта называл Сиену на высокомерной, о её войнах с Лоренци, об испачканной туфле и пятне на рубашкин своего спутника старалась забыть. Вспоминала в утишение, что многие туристы одеты весьма небрежно, иные чуть не влохмуть их. Нынче такая мода. Впрочем, моды этой придерживается в основном молодёжь. Люди же нашего возраста пока и не утратили склонности к опрятности и приличию. Первое забота туриста, въехавшего в город за рулём автомобиля, найти место, куда этот автомобиль поставить. Тут нельзя, тут нельзя. А вот на этой улочке, кажется, можно. Но чёрт возьми, въезд с этой стороны запрещён. Ищи теперь, как попасть на неё. Попробуем что-нибудь другое. Ах, дьявол, не втиснишься, бормочет мой спутник, и время от времени мне И извините, что я ругаюсь. Мне так легче. Этот человек с его инфарктом, с слуховым аппаратом и множеством очков мучается сейчас за рулём спортивного фиата с откидной крышей, и ему кети принял ради меня. Сколько лет слышать от него? Вы должны увидеть Италию. Я не успокоюсь, пока не покажу вам Италию. И вот покинут остров Корфу, где спутник мой и его жена проводят обычные летние месяцы. Его зинамерино было оставаться до конца сентября. А место тишины у уединённого бунгало, жара, туристы, автомобили, мотоциклисты, Италия спутником моим, столько раз виденное, что он здесь вполне без неё обошёлся бы. Ради меня стараюсь помнить об этом всё время. Его капризы, раздражительность, вечные упрёки по адресу общества потребления иной раз смешат, а иной сердит. Интересно знать, что бы он делал без этого проклянаемого общества с его избалованностью. Вторая забота туриста после пешего хождения по городу, после музеев и храмов вспомнить, где именно он оставил машину, найти её. Сколько времени уходило у нас на эти поиски, поблуждав в автомобиле по улицам Сиенны, мы наконец нашли маленькую площадь, законную стоянку, втиснуть машину, конечно, некуда, но на наше счастье кто-то уезжал. Уехал. Повезло, втиснулись, освободились. Двинулись пешком наверх в дома. Идём по фантастическим улицам, ухитрившимся остаться почти такими же, какими их сделали строители Треченто и Кватроченто. Красный цвет кирпичных стен, кое-где вбитые железные гранённые палки-крючки для привязывания коней, над дверями старинные фонари, из окон глубокие впадины в толстенных стенах, высунуты наружу деревянные жерди. На них сушится бельё, и странно, что в этих средневековых домах живут и стирают И странно видеть бесчисленные ноги в джинсах, шагающие по древним камням мостовой. Перед нами дома, во всем великолепие белого купола, окон, стен и черно-белой полосатой башни. Великолепные внутри чаши для святой воды при входе, вновь радующие глаз, полосатость мрамора, колонны, часть стен, статуи святых в нишах, белая кафедра, окруженная колоннадой с мороварными львами. А но вот увидись, главная достопримечательность собора мозаичный пол, названный Муратовым, колоссальной гравюрой на мраморе, нам не удастся. До вас в столице трудились над этим полом лучшие художники Сиены и Малой Мастираи и простые ремесленники, сотворившие общими усилиями это коллективное чудо. Ныне это чудо закрыли, затянули плотной материей, пытаясь спасти от туристических ног, от аторивских орд, приоткрыт лишь один кусочек, метр полтора. Это, чтобы дать топчущимся вокруг кусочкам туристам хоть какое-то представление о гравиюре на мраморе. Пообродив по собору, оглядев чашу, кафедру с алвами, ниши со статуями, мы зашли затем в примыкающую к дому библиотеку, чьи стены расписаны 10 больших фресок, изображающих разные приключения в жизни папы Пи второго. Мой друг в своей роли гида что-то мне теперь объяснял, что-то показывал. Взгляните на эту фреску, теперь на эту. Я покорно взглядывала после строгости внутреннего убранства собора, фрески не нравились мне, но я не решалась в этом сознаться. Истинной подготовки к восприятию изобразительного искусства нет у меня. Поговорить о статуе, о фреске, языком профессионала, о лёгкости грации композиции, колористическое чутьё не умею. Паритет и рабское восхищение, общепринятом Ахмати Челли, Ахмикеланджело и снобистское отрицание общепринятого, Хочется иметь собственное независимое мнение, а ему из-за недостаточной воспитанности и вкуса не вполне доверяешь. Потом мы отправились к Палаццо Публико на площади Кампо. Мы там много чего посмотрели. Бесчисленные коварные Мадонны щурили на нас свои длинные глаза, но я их уже слабо воспринимала. Примечание, где коварные Мадонны щурят длинные глаза. Блок, итальянские стихи. Конец примечания. Примечание. А затем мы уселись за столик кафе на тротуаре площади Кампо. Я увидела её наконец и полюбила. И сейчас, отдыхая после туристских трудов, я вбирала в себя рыже-золотистый цвет домов с округленными повторяющимися изгибами площади стенами. Не округлена лишь стена Палаццо Публико с его узкой и высокой башней и второй башней, квадратной, приземистой, зубчатой. Дома тесно примыкают друг к другу, площадь огромный продолговатый полукруг, И в некоторых зданиях есть присущая средневековая мрачность, затаённость какая-то. Я только что видела Рим. Мне предстояло видеть Флоренцию и Венецию. Но про себя я уже решила, что Кампо станет одним из моих самых любимых воспоминаний. Её буду видеть, её утяжещать в горькие минуты, когда ещё немало впереди. Я оглядела на эти рыжие дома, на готические окна палаццо, на маленький с белыми стенами фонтан, Но главное стремилась удержать в памяти ощущение радости от облика и цвета площади, смешанное однако с печалью. Вот так же стояли эти дома, когда тут бывал Данте, скакали в саднике, ходили закутанные в плащи мужчины, пробегали женщины, их вообразить труднее, не знала, как они одевались. А ну, нои монахи тут мелькали, спрятав в широкие рукава скрещённые руки, а они жгли ли случайно на этой площади кого-нибудь, как в ранне жанду или в время Джардана Бруно? И шла вся эта непонятная жизнь четырнадцатого божьего века, она всегда исчезнувшая жизнь, как исчезнем мы с нашими автомобилями, фото, кино и прочими аппаратами, джинсами, электроникой и рекламами. Мы отдыхали, мы что-то пили, мы собирались вскоре покинуть кафе и перейти в ресторан, тут же под боком, на открытом воздухе. Там вкусно поесть. Я уже забыла о нашем непрезентабельном виде. Он не заботил меня, я глядела на темнеющее итальянское небо. На полосатую ото всюду видно башню дома, ней тялые дома в сумеречном свете заметно мрачнеющие. Не хотела бы я жить в средневековье. И на пребывающих в пестро и разнообразно одетых туристов. Мой спутник мне забочно: "Надо в ресторан переходить, а то всё займут". Я наслаждалась жизнью. Мы перешли в ресторан, совсем стемнело, и внезапно зажглись фонари, сильные типа прожекторов фонари, и по-новому в этом вечернем наряде престали рыже дома ещё ярче на фоне густо лилового неба рисовалась снизу подсвеченная башня дома все стали заняты бегают в белых куртках официанты в округлу голосов д звона десяти языков ковилонская башня не молчим и мы отдохнув и слегка уже насытившись Затрагиваем в разговоре разнообразные темы: архитектура итальянских городов, их будущее, вечная российская озабоченность по поводу Пизанской башни. Прочитал я как-то в одной хорошей книге и литературы касаемся иногда политики. Говори мне, откричим. Я, чтобы услышал мой глуховатый собеседник, он, чтобы услышала я. У него дефекты речи. Картавит, не выговаривает Л, а Ш у него похоже на Ф. Если в ресторане или в вечном шуме он говорит не в полный голос, я не всё улавливаю. Частенько спорим оба с порщикой. На этот раз наша тема литература, и почему-то американская. А я ловлю своего собеседника на слабом знакомстве с предметом. Вы забыли Селленджера. Кого? Ору, орём оба. Как часто в итальянских ресторанах мы сбывали, а нас окружающей толпе, уверенные, что языка нашего никто не понимает, ощущали себя на острове, переставали соседей видеть. А королевскую рать вы хоть читали? Что? Вся королевская рать. На этот раз я выкрикиваю название романа на родном языке его автора. И внезапно откуда-то справа мягкий мужской голос. Мадам говорит по-английски. Рядом супружеская пара, пожилые американцы. Я видела, как они и пришли, как усаживались. Он высокий, худой, седые усы, потянут при галстке. Она значительно моложе или же просто хорошо сохранилась. Чистое, гладкое, розовое лицо, увенчанное серебряными волосами». Я помнила, как она, поймав мой взгляд, слегка мне улыбнулась. Американская с молоком матери, всосанная, автоматическая, принятая, пусть и обманчивая, приветливость. Но в этой улыбке была не только автоматика. Ею улыбкой меня, нас, включали в члены своего круга, своего клана. Пожилые люди путешествуют ради удовольствия, в средствах не стесняются, едят в дорогом ресторане, живут в недешевом отеле. Американцы эти, как потом выяснилось, жили в том же отеле». И нас запометили. Поначалу я их видела, затем увлёкшись обозрением вечерней площади, затем едой, затем разговорами с соседями забыла, почти, но не совсем. Изредка косилась на них, таких красивых, как эти образцы пожилых туристов, их фотоснимок на фоне Палаццо Публико был, думается, лучшим украшением цветной рекламы известного бюро путешествий Томаса Кука. И перед ними бутылка вина, и они что-то ели, но не орали, как мы, да и вообще больше молчали, изредка обмениваясь фразами, репликами супругов, много лет вместе проживших. Какие-то фразы эти я уловила, потому и поняла, что соседи американцы. Они явно скучали, и мы, я в мятом платье, мой спутник без пиджака в испачканной рубашке, оба растрепанные, оба орущие, будто дома, а не в порядочном ресторане, пробудили любопытство американцев. Они осведомились, что за язык? Русский. А, так ему и мой казалось, что это что-то из славянского. Русский, значит. Да, я живу в Москве. А мой старый друг, жестом в его сторону, он живёт в Париже. Нас, конечно, приняли за мужа и жену. Я догадывалась, что моё сообщение изумит американцев, но знала, что изумления они не выдадут, и не выдали. Ничто не дрогнуло в их лицах, стоически хранивших приветливо-любезное выражение. А вот и сообщили о себе. Он доктор наук, профессор, историк, вышел на пенсию, живёт в Калифорнии. И вот они с женой путешествуют по Европе на автомобиле. Мы тоже на автомобиле. А они приехали вчера из Флоренции, а мы туда завтра. А в этой завязавшейся беседе мой спутник участия не принимает. В английском языке особо не силён, а главное, глухота мешала. Олешкевал и улыбался. Когда я указала на него, мой старый друг Либо услыхал, либо жест понял, слегка поклонился. На его лице тоже появилась любезная приветливость, этакая вежливая маска. И вместо свободно ведущего себя человека в полу нашего разговора он еще и вина плеснул на свою многострадальную рубашку. Против меня сидел уже кто-то иной, ну, растрепанный, ну, грязный, мало ли чего, на свете случается, но явно принадлежащий к приличному европейскому обществу. Завтра во Флоренцию. А известно ли вам, что отели там переполнены, а свободного номера не достанешь. Эти слова обращены к моему спутнику. Тот приветливо кивает, но я вижу, не услышал, не понял, и громко по-русски. А они говорят, что и им за него известно, пытались заказать номер по телефону из Рима, но имейте в виду, и в Венеции сейчас трудно с отелями. Ну а что мы болтали о прелестях Сиены и Сан-Джиминьяно. В Рим американцы не собирались, они не любят больших городов. Верона? Нет ещё. Но мы туда собираемся. Внезапно я увидела со стороны американцу в себя, свой голос услышала Венеция, в Флоренции, в Венеции, в Вероне, а вытекание, протолкнёшься автострады, отели, что-то хлистаковское, что-то самозванское ощутила я в своей болтовне. Почему же? А потому что меня принимают за человека привычного к такому образу жизни. И я словно бы этому подыгрываю. Ярко освещенная площадь, древние дома, полосатый купол в темном небе. Этот ресторан, официанты, тугие на крахмальной скатерти, свое мы, конечно, чем-то сразу залили. Эти американцы с рекламной картинки, по-свойски беседующие со мной о пользе и трудностях автомобильных путешествий по Италии. В этот кадр я не вписываюсь. А тем, что попало сюда, обязано чуду, или, проще говоря, вот этому человеку. А ведь он в некотором роде и сам пожилый чуда. А он, тем временем, отключённый глухотой от нашей беседы, ему однако постоянно улыбались, показывая, что уважают и помнят, а он улыбался в ответ. Он, повторяю я, подозвав официанта, собирался расплачиваться, с этого процесса не спуская глаз, а либо не разберёт какой-то цифры и переплатит, уклонялся почему-то исключительно в сторону переплаты, в обратную никогда. либо сдачу сунет мимо кармана. Американец, уже расплатившийся, заметил мою забоченность. Прощаются, уходят. Вскоре встаём и мы.